Но я все таки решил подождать две недели. Конечно, никто не приехал, не позвонил, не написал. Сценарием по-прежнему не пахло. Я дал телеграмму в Тарусу. А тот-то натрешило ответ, что Гладков уехал. Я предпринял последние попытки. Поиски результата не дали. Ни дома, ни в Ленинграде его не было. Уже кончился июль, начался август. Если я в августе не сдам сценарий, картина не состоится. Я засел за стихи. Не буду врать. Я управился с этим за неделю. Работа оказалась не столь сложной, пугающей. Если говорить откровенно, это походило на заплаты, которые нужно было подогнать готовому костюму.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 те придумал новый эпизод, в котором Шура со своим дядькой Денщиком Иваном по дороге на войну замечает воржи смертельно раненого русского штабного офицера, который вез в одной из армий важный пакет с донесением от фельдмаршала Кутузова. Раниный просит молодого корнета выполнить это поручение. Шура, оставляя тяжело раненного Ивана, берет пакет и скачет к расположению русских войск.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 Крош на войне, мой друг, как на войне. А ты, корнет кавалерист, с талантом охотно взял тебя. Пойдешь служить ко мне при штабе младшим адъютантом. Шура я рад, генерал, прочитав донесение. Мират пошёл поход, нас хочет окружить. Фельдмаршал приказал нам отступить.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 Гладков на заседании Художественного совета не было, он по-прежнему находился в бегах. О том, как сценарий Гусарской баллады пробивался сквозь инстанции я рассказывал в предыдущих главах. Не стану повторяться. Короче, пока разворачивались Борис Министерством культуры, пока шла борьба за запуск в производство Гладков по прежнему отсутствовал. Он ничего не подозревал о том, что происходило на мосфильме с его вещью. Я же признаюсь, о нем как-то и не вспоминал. Тем более, я уже и не нуждался в нем, Я целиком погрузился в свои режиссерские проблемы, с головой ушел в решение постановочных вопросов.